Глава пятнадцатая. Марный мир. Негромко окликнула я. Он поднял на меня глаза, и я продолжила: "Надо узнать, чем вызвана такая жажда. Может быть, яд ему дали еще за завтраком? Я пока не нужна тебе." Он покачал головой, и я быстро вышла из кабинета. У самой двери, неподвижно, как изваяние, стоял один из орков охранников. Я минуту подумала и вызвала из кабинета Грунгхоха. По-прежнему совершенно убитого. Не нужно допросить мажордома, главного повара и тех слуг, которых подавали завтрак. Можешь это организовать очень быстро. Пять минут. Он достал коммуникатор. Через самое короткое время в соседней гостиной передо мной уже стояли на вытяжку все перечисленные персонажи. Мажордому трясло так, что позвякивали многочисленные украшения на его ливрее. Овар, симпатичный рыжий толстяк, отчаянно потел и утирал под белым колпаком всю гущу, размазывая по лицу белые разводы муки. Трое лакеев стояли на вытяжку. Все сели. Тихо сказала я: "Не буду я их допрашивать, времени нет. Если кто-то из них имеет отношение к отравлению, я могу выяснить все быстрее и проще". И вздохнув, я вновь приложила ладонь к лбу первого из подозреваемых. Мажордом искренне переживал за короля, дорожил своей должностью и опасался за одну из горничных. Ага, понятно, дочка. Ладно, свободен. У повара мысли были, будто в таких же белых разводах, как и лицо. Я никак не могла уловить, что же он вспоминает. Руки, месящие тесто, горка цукатов и изюма, яйцо пошот на белой булке, кусочки обжаренного бекона. Боги, да думает этот человек о чем-нибудь кроме еды? Во всяком случае нет ни чувства вины, ни мысли о мести или вообще каких-то дурных мыслей. М-м, а вот такой миндальный крем я бы съесть не отказалась. Фу. Я вынырнула из этого кулинарного кошмара и отдышалась. Вот не люблю я эту технику ментального чтения. У некоторых людей мысли прилипчивы до ужаса. Третий из лакеев настойчиво повторял про себя таблицу умножения. Конечно, я уважаю стремление людей к самообразованию, Но за последние лет 200 моя доверчивость к людям немного подтаяла. Ты же не школьник второго класса, палень, таблицу-то должен был знать ещё лет 20 назад на зубок. Смотри ко мне в глаза, голубчик, и тогда, возможно, останешься в своём уме. Нежно шепнула я лакею на ухо. Он поднял на меня совершенно округлившиеся глаза, и я вновь дотронулась ладонью до его лба и начала просматривать ленту воспоминаний. Ну, а вот и знакомое лицо. Анна Мелиновский, вот радость-то. Ещё кто-то незнакомый, видимо, выпивает в траём в кабачке. "Очень хорошо", сказала я, отряхивая ладонь и задумчиво глядя на лакея. "И что было подмешано его величеству за завтраком? Быстро говори, не доумок". Фу. Я отошла, отпустив швалужу лакея и кивнула на него грунгоху. "Этого брать до да присматривать, чтобы остался жив. Остальные чистые". Я выяснила, что ему дали Грунгах коротко поклонился, потом помедлил и спросил шёпотом: "Надежда есть?" "Да, счастье, что он пил воду с лимоном". Я тихо вернулась в кабинет и замерла. С двух сторон от короля, протянув над ним руки, стояли Макхар и Марнымир. Перед диана магическое восприятие, я видела золотые переплетающиеся нити их заклинаний, вытягивающие из тела Лауи ветви ядовитого воздействия, синий и грязно-сиреневые. Пять ингаткового цвета уже почти не было в Ауре вокруг головы и конечностей, однако желудок и нижняя часть туловища все еще тревожно светились. Горло у меня перехватило. Получается, что я первый в мире маг, видящий, как эльф и орк творят заклинание совместно. Постепенно золотые нити стали угасать. Лицо короля уже не было искажено гримасой страдания, приобрело нормальный цвет и даже легкий румянец появился. Он спит, и я думаю, проспи часов десять, после чего будет здоров. Ну, то есть последствий от этого отравления не будет. С тряхивая нечто невидимое с кистей рук, сказал Марный мир. Надо перенести его в спальню и, наверное, вызвать слуг, чтобы прибрали здесь. Мажордом, застывший у порога кабинета, мгновенно испарился, и также мгновенно вернулся со стайкой лакеев и горничных. Господа, зеленая гостинная свободна, это рядом. Для вас там сервирован кофе. Почтительно сообщил он. Разумное предложение. В комнате было просто нечем дышать. Мы перешли в соседнюю гостиную и расселись. Я потянулась было за чашкой кофе, но потом как-то передумала. Неизвестно еще, всех ли любителей ядов увидели при дворце. Это была канторрела, сообщила я. Ого, не слабо, впрочем, все-таки короля травили не трактирщика. А я не заметила, когда в комнате появился Равашаль и его солдатский юмор. Значит, разоцветник и не мог помочь. Меланхолически заметил один из эльфов-медиков. Ваше высочество, а почему вы не уехали в Шасырон с братьями? поинтересовался Равашаль. Принц вздрогнул и отмер. Он не умрёт? совсем по-детски спросил он. Сегодня точно нет, мягко ответил Макхар. Принц вздохнул, сел поудобнее и попытался ответить на вопрос Ровашаля. Мне я мне не хотелось ехать. Отец оцалай детей, но я же уже не ребёнок. Я хотел с ним поговорить об этом. Поэтому утром, когда Жильбер и Гиселе в карету, я сказал метру Дювалю, что отец меня вызвал. Я знал, что он всегда в это время разбирает доклады и документы и будет один. Ну, вот я пришёл к нему в кабинет, а там понятно. Аровашаль прошелся по гостиной и остановился у камина. В принципе, неповиновение королевской воле и так далее. Но если бы вы, ваше высочество, не нашли короля очень быстро после отравления, даже эти маги не смогли бы его спасти. Однако на будущее, принц вспыхнул. Я понимаю. Вошедший Грунгах прервал к радости юного принца тягостную воспитательную сцену. Елиапольт поспешил уйти. Орг же подошёл к Макхару, тихо переговорил с ним и повернулся к остальным присутствующим. Я быстренько выпотрошил этого лакея. Он никого, кроме Малиновского, не знает. И надо ещё разбираться, почему магическая клятва, которую он давал при приёме на работу во дворец, оказалась ослаблена. Равашаль, может, пора уже их брать, а? Э да, наверное, ты прав. Лерта опасался, что мы спогнём мага, и он причинит вред похищенным эльфам. Думою весь вред, который мог быть причинён, уже состоялся. Морнымир посмотрел на Маххара. "Я думаю, Эрхэм Маххар, вам, как и мне, надо отдохнуть. Может быть, завтра? Лучше не тянуть". Покачал головой шаман. "Мы не знаем, что в нём укореняется за это время, поэтому, несмотря на усталость, я бы поговорил с молодым человеком прямо сейчас. А там будет видно". "Что же, в таком случае я прощаюсь, господа". И с коротким общим поклоном Эльф открыл портал. Мы готовы штурмовать замок Форнак, сказал Равашаль. Бригада Серебряного Орла? А Лаваль? Спросила я. А Лавали мы его компаньонами займется Бриксдорм. Думаю, завтра результат экстренного потрошения мы сможем обсудить. Предметов для обсуждения на завтра оказалось много и не совсем те, которые ожидались. Во-первых, замок Форнак был абсолютно пуст. Лишь эхо гуляло по пыльным коридорам, где, казалось, ледве 200 даже и мышь не пробегала. Лихой штурмовой бригаде не пришлось вышибать ворота или рубить пресловутые колючие плетни. Ворота были распахнуты, а вьющиеся колючки засохли, местами рассыпались пылью. Только в большом зале с высокими окнами и сводчатыми потолками на стене висел кусок тонкой чёрной кожи, в который были хаотично вколочены семь здоровенных гвоздей. Шляпки гвоздей были покрыты толстым слоем золота. Не нашлось в замке никакого следа пятерых молодых эльфов, хотя Келибарион и опознал комнату с околоченными окнами, где их всех держали. Кстати, Келибарион полностью пришёл в себя после двух дней ментальных практик с Махаром. По словам шамана, ему пытались подсадить колючку, и её след ещё читался в ауре эльфа. Скорее всего, его в самом деле спасла татолика драконьей крови, о которой упоминал Морный мир. Во-вторых, Бликсдорн арестовал Лавалия Малиновского и ещё нескольких их помощников. Мелкая сошка выкладывала всё, что знает, но жемчуга в этой мусорной куче попадалось немного. Лавали молчал с абсолютно отстранённым видом, и, что самое поразительное, мне не удалось считать ничего ни с его ауры, ни с мыслей, ни воспоминаний. Ощущение было, будто прикладывали шлодони к лбу человека, а к деревяшке, ну или чучелу. Ни на какие попытки воздействия чучело не откликалось. Было такое впечатление, что тряплятый маг закрыл овале абсолютно непроницаемым магическим щитом, перекрывающим пути и магии жизни, и магии смерти, и менталу. Но ну, на четвертый день после попытки отравления короля граф Лаваль просто не проснулся в своей камеры. И все, что знал и мог бы сказать о своем подельнике маги. осталось несказанным. Король Луи уверенно выздоравливал. Принц Леопольд не отходил от отца и старательно изучал нелёгкую науку управления страной. Макхар отбыл в Аргримар, ещё раз подтвердив мне своё приглашение и намекнул на последок, что он в ближайшее время постарается найти какую-нибудь информацию о Шимоне Ворожецком и его учениках. Я же решила наведаться в городской дом покойного заговорщика, чтобы внимательно изучить его коллекцию рукописей. Сирил и Джалит, разумеется, отправились со мной. Детям полезно смотреть, как старшие товарищи грабят библиотеки.